Глава 34. Дракон. Адриан. Ждать мою красавицу пришлось недолго. Несколько раз в голову прилетали сомнения, правильно ли я делаю. Но все они решительно затаптывались моим драконом. Внутренний зверь был категоричен. Конечно, все правильно. Я там, где и должен быть. В постели своей красивой, самой желанной в мире истинной пары. У меня не было силы желания с этим спорить. Влечение к паре оказалось сильнее меня. Наконец-то шум воды утих. И Мишель вошла в комнату. Увидев ее такую соблазнительную, обернутую в короткое полотенце, я потерял дар речи. Мне до не в пальцах захотелось сдернуть с девушки эту белую тряпку, чтобы она не скрывала восхитительное тело, жаждущее моих поцелуев. Но нужно было действовать аккуратно, чтобы не напугать невесту. Так что я неторопливо, плавно откинул одеяло в сторону и начал медленно подниматься с кровати. Девушка стояла прямо передо мной, ошалевшая от счастья, с приоткрытым ртом и круглыми очами. «И она все еще не в моих объятиях. Это упущение надо исправить как можно скорее». «Ох, блин, какой ты красивый!» – выдохнула Мишель, разглядывая меня во все глаза. «Я ж возгордился!» «Наверное, мои дорогие родственники, сестрицы, тебя в мою кровать отправили, чтобы скомпрометировать меня. Или мои братья. Ты прости, но я замуж выхожу. Завтра свадьба. И я не хочу, чтобы тебя кто-то здесь увидел. Тем более мой жених. Ты не представляешь, какой он замечательный. Хорошего вечера». Девушка махнула рукой. Я не успел ей что-либо сказать, как провалился в портал. «Твою ж дивизию!» – заорал я, поняв, что оказался вышвырнут за стену дворца и теперь камнем лечу вниз. Чтобы не разбиться, пришлось на лето обратиться в дракона, распугав кучу слуг и придворных. Чего они шастают по ночам в таком количестве? Чувствуя себя последним идиотом, рванул в ближайший лес, зализывая душевные раны. Моя гордость пострадала критично. Кто? Хрупкая девушка. Выкинула меня. Мужика. Дракона. На улицу мановением пальчика. Ешкин же крот. И вообще, я голый. На подлете к лесу развернулся, осознав, что скрываться в лесной чаще накануне свадьбы – так себе идея. Как я потом голышом обратно в замок вернусь? Да еще и без кольца артефакта. Наверное, стражники на воротах сильно удивятся. Безна. Можно, конечно, намагичить одежду, но этот магический всплеск почувствуют некрасы. И наше смешель свадебное торжество пополнится совершенно незваными гостями. Так что решил вернуться обратно в замок. Может, получится залететь через окно в свою комнату? Быстро трансформируясь при этом, чтобы не застрять в оконном проеме, как сытый суслик в старой норе. После такого мое драконье достоинство отправится в вечный нокаут. Окно было приоткрыто, но я не мог к нему подлететь. Словно над всем зданием был опущен невидимый, но прочный купол. Это уже слишком. Как мне все исправить? Уловил негромкий разговор, доносившийся из раскрытого окна с этажа пониже. Прислушался, узнал голос короля и лорда Торнига. Отлетел чуть подальше и постарался замаскироваться в кроне ближайшего высокого дерева, так, чтобы мне было видно и слышно все, что происходит в той комнате. «Похоже, гномы не шутили с угрозами испепелить наш дворец», – мрачно произнес министр обороны. «Почему вы так решили?» – удивился король. «Они натравили на нас дракона. Он пролетел вокруг замка с диким воплем, армию нашу ругал», – вздохнул министр. «А что именно он орал?» – бровь короля взметнулась вверх. «Кажется, твою ж дивизию...» – развел руками министр. «И где он теперь?» «Напрягся король». «Улетел в лес», – ответил Торнига. «Видимо, рванул перед гномами отчитаться», – криво усмехнулся Зантур. «Наверное, они неплохо ему заплатили», – призадумался министр. «Может, стоит дать ему денег, лишь бы он не нападал на нас?» «Все под контролем», – заверил его король. «Надо просто найти герцогориана Риана Тейтгарда и дать ему задание усмирить ящеров. Уверен, он справится». «Да, этот сможет», – кивнул министр обороны. «И не волнуйтесь, Ваше Величество, придворные маги уже активировали защитную сеть вокруг дворца. Ни один дракон сюда не проникнет». Ну все, золотой, допрыгался. Неожиданно вспомнилась моя лачуга, и я вдруг осознал, что у меня же там есть запас одежды. Так что в голове созрел новый план. Слетаю в свою хижину, оденусь и вернусь во дворец, представившись родственником жениха. А если не пропустят стража, буду прорываться с боем. Продемонстрирую бреши в их обороне. «Хорошо». Кивнул Зантур министру. Надеюсь того дракона, что сейчас пялится на нас из дубовых листьев, это тоже касается. Ветка подо мной с хрустом подломилась.